Выборы в дурдоме Председатель, многоуважаемые господа, товарищи, ученые, наполенные, стахановцы Юлии Цезари, изобретатели, шестаковичи физики и шизики, сегодня нам предстоит важное мероприятие. Мы должны выбрать себе главврача нашего общего, родного, всем нам любимого дома. Рад сообщить, что на нашем заседании присутствуют представители обеих палат, мужской и женской, также большой отряд наших добрых друзей-санитаров в качестве наблюдателей с правом совещательного и решающего голоса. Все мы здесь собрались, объединенные хотя и разными, но и единственными мыслями, тронутые личными заботами. Жизнь наша с каждым днем становится все лучше и лучше, поэтому отступать дальше некуда. Голос зала разрешите вас перебить председатель пожалуйста на сцену из зала убегает возбужденный мужчина и пытается палкой перебить весь президиум санитар в солдатской одежде делает ему успокаивающий укол штыком мужчина успокаивается председатель товарищи кому не интересно тот может выйти мы никого не держим закроет там двери на ключе никого не упускать демократия должна быть для всех Я продолжу. У нас, товарищи, много нерешенных вопросов. Это и экологии туалетов, и борьба с дистрофиками, и хроническая нехватка смирительных рубашек. Кое-что, конечно, решается, скажем, белок. Соли и сахар в анализах будут выдаваться только по талонам. Облегчение в зале, аплодисменты, недержание. Многое нам всем иному главврачу предстоит в деле дальнейшего повышения качества галлюцинации. Приходится признать, что до сих пор в наших галлюцинациях мы видим только мрачное и темное прошлое. В светлое будущее видят только персональные пенсионеры, да и то в алкогольном бреду. — Нет нужды говорить, что выбранный нами главврач должен быть из нашей среды. Голос из зала. — Протестую, председатель. Слово просит товарищ с номер восемнадцать. Голоса не давать, председатель. Я вас понял, товарищ. Слово имеет бирка номер восемнадцать. Номер восемнадцать. От предложения председателя выдвинуть главврача из нашей среды. Попахивает застоем. Почему именно из нашей среды? А четверг? А понедельник? А вторник они что? Не наши, председатель. Представьтесь, пожалуйста. Номер 18. Пятница. Депутат от 108-го необитаемого острова. Выйдем от Робинзоном Круза. Единогласно. Предлагаю в порядке альтернативы на должность главврача свою кандидатуру, но прошу дать мне самоотвод, так по субботам я не работаю по религиозным соображениям. Представьте. У вас все? Пятница. Все. Представьте. Тогда идите на место. Пятница. Я еще не все сказал. Представьте. Блям-блям-блям. Я решаю вас слово. Говорите. Пятница. — Вот теперь все. Идет на место, оставляя мокрые следы. Председатель. Пока подготовит трибуну для следующего оратора. Прошу голосовать за предложение депутата Пятницы. Кто за, поднимите ногу. Голоса. — А у кого две ноги? Председатель. — У кого две, протяните ноги. Женщины из зала. — Надо выбрать счетчика. Председатель. — Ценные замечания. Женщины из зала. — Предлагаю нашего бухгалтера. председатель Товарищи, конечно, исходя из логики нормального человека, на должность счетчика надо выбрать бухгалтера, но мы должны учитывать специфику нашего заведения, верно я говорю? Поэтому у нас счетчик должен быть прежде всего честным и объективным человеком. Вот тут я между собой посоветовался и решил, на должность счетчика предлагаю нашему повариху Баранину. Свинина Петровна, поднимите свое место. Голосово, у нее три места. Председатель. Поднимите ее, товарищи. Свинина Петровна, посчитайте. Кто за предложение депутата пятницы? Свинина Петровна. Считать вслух или про себя? Председатель. Про себя. Свинина Петровна. Про себя я так скажу. Я считаю, что каждый человек свыше 80 килограмм должен воздержаться. Председатель. Это почему же? Свинина Петровна. Воздержаться хотя бы от полдника пользу наших дистрофиков. Недавно я принесла обед в палатку дистрофиков. Один из них меня спрашивает, «Нина». Он, товарищ такой слабый, что свинина, Петровна, выговорит, не в силах. Вот он говорит, «Нина, а кашу на одного дали на двоих». «На одного», — говорю. «А какого хрена ей надо?» «Кому», — говорю. «Да мухи». Председатель, «это правильно» хапугом которые хотят урвать от народного пирога, давно пора дать по лапам. Это вопрос особый. Мы еще к нему вернемся. А вы пока просто посчитайте, кто за. На трибуну вспрыгивает мужчина в смирительной рубашке. Председатель. Развяжите оратора и выньте у него кляп изо рта. Гласность-то гласность. Представьте, товарищ оратор. Фельдмаршал фон Шмерц. 719-й национально-территориальный округ Кёнигсберг, восточной Пруссия. Взят в плен в качестве языка в 1944 году. Представляю, Калининградскую область, председатель колхоза Гитлер-Капут. Вчера ночью я вышел из палаты по малой нужде. Председатель, товарищи, мне думается, настало время разобраться в терминологии. Пора уж изъять из нашей терминологии это унизительное выражение «по малой нужде». У нас нет малых нужд, у нас есть малочисленные нужды. Веселое оживление в зале, одиночные выстрелы, фон смерца. И вот я вышел из палаты по э, малочисленной нужде. Но у дверей с двумя нулями меня грубо оттолкнула Екатерина II и закричала. «Подождешь, фашист Пархаты, я по многочисленной нужде». Гер, председатель, по-моему, у нас все нужды равны. Председатель, мне думается, у нас не может быть личных нужд. Все наши нужды общие. Исправлять их надо всем миром. Голоса. Позор, позор, председатель. В чем дело, товарищ На трибуну уходит человек в парике. Человек в парике. Я физик. Меня зовут Исаак Ньютон. Я говорю от имени восемнадцати ученых, живущих в этой самой палате. С двумя нулями о которой говорил уважаемый фельдмаршал в нарушении всех правовых основ со всех этажей наши необъятные лечебницы к нам приходят своими нуждами в результате этого всемирного тяготения в палате стоит невероятный радиационный фонд со всеми вытекающими последствиями и все это из-за того что кто-то из вышестоящих и в своих личных целях отвинтил единицу от номера на дверях нашей палаты, которая была палатой номер 100. Мы требуем вернуть нашей палате ее прежнее наименование, а также требуем создать комиссию по расследованию, ведь в нашей палате есть и женщины. Председатель, мне думается, господин ньютон решил умышленно принизить наше собрание. Нельзя бросать тень на вышестоящих товарищей. Выше товарищи не такие глупые, чтобы польститься единицей. Это мелко. Это не 9 не 8 даже не 5 Так что давайте исходить из реалий. А в общем, ваше предложение очень интересно. Будем голосовать. — Голоса. Правильно. Голосовать. Аплодисменты. Председатель. — Решено. Вопрос снимает с голосования. — Голоса. Правильно. Аплодисменты. Ньютон кидает зал через окно. «Голоса не нравится наш воздух. дыше другим!» «Председатель». «Свинина Петровна, вы подсчитали, кто за предложение товарища Пятницы?» свинин Петровна». «Сейчас принесут компьютер!» «Предам передают бухгалтерские счеты». «Председатель». «Своевременная научно-техническая инициатива». «Женский голос». «От палаты женщин вношу предложение избрать одного заместителя по женской части». «Крики позор!» Председатель. «Очень точное и совсем не позорное замечание. Плюрализм, товарищи, он для женщин плюрализм». Возгласы. «Вся власть женсоветом!» Женский голос. «Предлагаю нашего гинеколога Кацнелебогина в дотникичну». Мужской голос. «Требую выборов гинеколога по альтернативной основе!» Председатель. «Пройдите на трибуну, товарищ, представьтесь!» Мужчина. «Мухин!» представить котельной. Товарищи, наше заведение работает уж 70 лет. И сколько я себя помню, ни разу на должность гинеколога не избирали ни одного рабочего котельной. Это развивает у нас комплекс неполноценности и классовой ущемленности. Предлагаю в гинеколога двинуть нашего кочегара Степана Долбоноса. Он парень сильный, отзывчивый, жиростойкий, а в случае чего, мы все ему поможем. Степан, встань, покажись народу. Своего места поднимает парень в фартке с кочергой. Игривые женские голоса. — Знаем, знаем. Кацнали Богин. — Я ничего против товарища Долбоноса не имею, но у меня к нему, как к будущему коллеге, профессиональный вопрос. Скажите, что такое гинекология? — Председатель. — Вопрос неэтичный. — Долбонос. — Вот именно. Мы здесь не на экзамене. А вот ты мне скажи, Авдотья, что такое кочерга? Так что не будем топить друг друга в юрисперденции. Я вам так скажу. Гинекология — это гуманизм. Не то как женщинам, но и к мужчинам. У меня до этой работы руки, как говорится, чашутся. Женщин я люблю и уважаю их женские органы самоуправления. Кацан Ленбогин, спасибо, я буду голосовать за вас обеими руками. Председатель, у нас еще осталось много разных вопросов. А мы еще не выбрали главного, Свинина Петровна. Вы посчитали, наконец, кто за? свинин петров Еще чуть-чуть осталось. — Председатель. — Товарищи, у кого какие вопросы, прошу высказываться, но не превышать регламента. — Мужчина в колготках. — Позвольте сказать. — Женщины. — Председатель. Блям — Блям-блям-блям. — Ваше время истекло. Кто следующий? — Женщина с усами. — От имени ветеранов первой конной. — Председатель. — Блям-блям-блям. — Ваше время истекло. Следующий. — Мужчина с бродой. «Я Энгельс. У меня вопрос к председателю. Скажите, семья — ячайка общества?» Председатель. «Ячайка?» Мужчина с бродой. «А почему ж тогда ваша семья живет во дворце, а наше всеобщество в ячайках?» Председатель. «Фридрих, ты не прав. Блям-блям-блям». Голос из зала. «Я Эдисон. Я изобрел электричество, которое нам выключают после отбоя». Нам говорят, что нет валюты, чтобы закупать за границей электроны. Председатель. Блям-блям-блям. эдисон блям, блям. В связи с этим я предлагаю перестроить туалет таким образом, чтобы каждый находился один под другим, с единой системой стока, и всех нас по черским пивом, которое стимулирует посещение туалетов. Председатель. Блям-блям-блям. Едисон. Не затыкайте мне рот. На первом этаже под единым стоком мы установим гидротурбину. Полученным электричеством мы не только обеспечим себя, но и сможем продавать его в слабо развитые страны. Глосомракобес, вы точно так же пытались повернуть вспять великие сибирские реки, председатель. Блям-блям-блям, юноша, я по поводу гулюцинации председатель. Блям-блям-блям, юноша, нет, я скажу. Пора, наконец, договориться о главном. В нашем обществе галлюцинация — это жизнь, или наша жизнь — это галлюцинации? Председатель. Блям-блям-блям. Юноша. В январе текущего года гражданка Мария Стюарт с третьего этажа жаловалась на галлюцинации, будто она в своих галлюцинациях вошла в определенные отношения с нашим председателем. Председатель. Блям-блям-блям. Юноша. А в октябре того же года у нее родился ребенок. У меня вопрос. Ребенок — это галлюцинация или реальная жизнь данного в ощущениях? Председатель. Блям-блям-блям юноша я требую расследования». «Глян, председатель глянглян глян синина петровна вы посчитали наконец кто за свинина петровна посчитала умайлась председатель ну и сколько за свинина петровна по уточненным данным за проголосовало два три человека председатель а против свинины петровна сейчас посчитаю председатель товарищи Пока Свинина Петровна посчитает, я хочу сделать сообщение. На имя будущего главврача поступило коллективное письмо за подписью 183 уважаемых работников крупных учреждений с просьбой предоставить им койки в нашей больнице. Речь идет о работниках аппарата президента. — Голоса принять! — председатель. — Как будем принимать? — Поименно или всем списком? — Голоса. — Всем списком! — председатель. Я тоже так думаю. Тем более, что все они на одно лицо, и каждый из них, по сути дела, уж давно является нашим полноправным пациентом. Позвольте поздравить с этим гуманным актом все наше здоровое общество, товарищи. По-моему, мы все слегка обалдели и хотим перерыва. Есть два предложения. Товарищ Бонапарт предлагает три минуты, а комендант нашего завезения предлагает час. Голоса три минуты. Да здравствует Бонапарт! Председатель, я вас понял. Проходит предложение комендант Объявляется комендантский час. Мы продолжим собрание после того, как всем вам будут сделаны необходимые впрыскивания, вливания и санитарная обработка. Приятного аппетита, кукареку!